Что было до того? По арифметике выходит, что 10-20 миллиардов лет назад все галактики были в одном месте. Там было тесно и жарко, и называлось это по-простому первоатомом, а по-умному точкой сингулярности. А потом грянул большой взрыв, в вихрях которого возникли частицы, атомы, звезды, галактики и разлетелись во все стороны. Кто большую скорость получил при взрыве, улетел дальше, кто меньшую — поближе. В общем, эта теория мне шибко не нравится. «Я вас понимаю», — отозвался Александр Филиппович. «Ладно», — сказал Шустеров, — «ладно. У теории большого взрыва есть две альтернативы. Во-первых, теория непрерывного творения, согласно которой... Возникновение вещества во Вселенной идет непрерывно и до сих пор возникают местные уплотнения, которые и распихивают Вселенную. В какой-то мере это сходится с гипотезой Амбарцумяна, который считает ядра активных галактик местом современного звездообразования. Еще подозрительны на этот счет гипотетические белые дыры, хотя, может быть, — Это одно и то же. — Наверняка, — сказал Александр Филиппович, — давайте про третью альтернативу, да простят нам лингвисты такой оборотец. — Нет, с лингвистикой более-менее, потому что это альтернатива не теории Большого Взрыва, а доплеровскому объяснению красного смещения. Есть такая гипотеза старения фотонов. «Пока они летят миллионы и миллиарды лет сквозь космос, часть энергии теряется на взаимодействии с электромагнитными и гравитационными полями. Что-то рассеивается на пыли виртуальных...» «О, Господи!» — вздохнул Александр Филиппович. частицах», — продолжал Шустеров. «А когда фотон теряет энергию, он меняет цвет в сторону покраснения». «Понимаете, никто ведь в принципе не отрицает...» Что такое возможно? Как про черные дыры, так, пожалуйста, воздействует гравитация на свет, а как красное смещение все забыли сразу. Это уж просто бестактно, признал Александр Филиппович. Более того, тупо. Жить в мире, где действует второе начало термодинамики, закон неубывания энтропии и в то же время верить, что возможно движение материального объекта в материальной среде без диссипации энергии — это, извините за грубость, естественно, научный идеализм и самодавляющий идиотизм. Шустеров перевел дух и сердито запыхтел сигареты Здорово. Что здорово-то здорово. Как сформулировано, самодавляющий идиотизм — Цицерон. Но вообще аргумент серьезный. Вы, я вижу, склоняетесь к гипотезе старения. Обязательно. Мало того, что она соответствует наиболее общим законам природы, она еще и эстетически привлекательна, потому что не нарушает совершенный космологический принцип. Красное смещение объясняет парадокс Ольберса тоже темно потому что свет от дальних объектов до на нас просто не доходит. Но вы упоминали еще какую-то третью гадости, как с ней. А, реликтовый фон, будь он проклят. Они его считают главным доказательством существования в прошлом горячей вселенной, то есть пресловутого Большого Взрыва. Они как толкуют, мол, В момент взрыва выделилось излучение с температурой 10 миллиардов градусов, а потом за 10 миллиардов лет оно претерпело мощное красное смещение и теперь соответствует температуре 2,7 Кельвина. Ну и вы выкручиваетесь из этого антикварного фона? А, вот тут и начинается самое интересное, так сказать, мой личный вклад действительного согласился Александр Филиппович. «Что может быть для нас интереснее, чем наш личный вклад? Иронизируете? Как хотите».